Пионеры. Глава вторая, в которой мы посещаем трех российских переработчиков и пытаемся выяснить, есть ли жизнь после смерти. Господин Измельчитель. Калужская область. Голое поле. Завод по переработке пластика «Рециклен». 125 километр трассы А-130. Чистое поле. Горы нечистой промышленной пленки и приземистый производственный корпус нарядного цвета, красно-черный, похожий на большую коробку из-под обуви. Первая и вроде бы очевидная мысль — спасать мир от условной пластиковой бутылки, которая летит в мусор, должны именно переработчики. В России в этой ситуации кроется очередной парадокс. С одной стороны, каста переработчиков живет и здравствует, с другой — На АБК свалки ежегодно вывозится почти весь использованный в России пластик. Кажется, это так же глупо, как закапывать в огороде деньги. Но все не так просто. Кто такой переработчик? Чаще всего посредник в мире материалов. Он покупает отходы у одних игроков рынка и делает из них вторичное сырье для других, скажем, обрабатывает макулатуру и продает ее картонно бумажным комбинатам. Компания «Рециклен» занимается полиэтиленом. Она закупает пленку, в том числе у больших ритейлеров, измельчает ее и продает своим клиентам в виде мелких пластиковых гранул, похожих на чечевицу. Из гранул уже можно сделать кучу всего нужного и полезного. Дорожные покрытия, технические трубы, кровельный материал, тепличные пленки, поддоны, мебель, мусорные мешки, тазики, вешалки и линейки. Причем сотворить предмет из вторичных гранул на 30-50% дешевле, чем из первичного материала — отходов нефти. Но, несмотря на такое преимущество, рынок вторичного сырья все еще невелик. Объемы производства первички в России исчисляются миллионами тонн, а вторички — лишь сотнями тысяч. Во многом потому, что из-за недостаточного качества вторички ее запрещено использовать в производстве, связанном с пищей, медициной и важными техническими изделиями. У владельцев рециклена собственный завод в Калужской области с большими моечными комплексами для пленки и пластика и линиями для производства гранул. Объем производства до 1300 тонн в месяц. Это один из самых крупных показателей в России, в то время как средний европейский уровень Несколько тысяч тонн в месяц. Евгений Галихайдаров и его бизнес-партнер Никита Родин скрупулезно шаг за шагом развивают свой бизнес с начала двухтысячных. И в этом смысле рециклен скорее исключение из общего правила. Типичный российский переработчик – кустарь. Человек-предприниматель с маленьким гранулятором в гараже. Он перерабатывает 20-60 тонн сырья в месяц, и этого ему вполне хватает на хлеб с маслом. Его мало интересуют предпринимательские подвиги масштабирования. Он либо не видит в отрасли потенциала, либо не знает, как сделать следующий шаг, либо не готов к рискам. Многие ставят себе экструдеры по выдуву пленки или по производству пластиковых изделий. Им не нужен бизнес, решающий проблемы отходов. Им интересно найти одного надежного поставщика и заниматься только своим делом — уменьшением расходов и увеличением продажной цены а не спасением окружающей среды от мусора, объясняет Никита. Рынок вторичного сырья в России только развивается. Государственное регулирование в этой сфере пока практически отсутствует. Нет точной информации о количестве переработчиков, никто не знает реальные обороты этого рынка. Единых для всех правил игры не существует. И каждый участник выживает как умеет. Отсутствие внятной политики в отношении вторсырья лишает рынок переработки понятных стратегических горизонтов. Большинство игроков живут сегодняшним днем в налоговой тени и договариваются о поставках за наличку. Теоретически переработчики могли бы справиться с воображаемыми объемами чистого российского мусорного пластика. Но на практике это пока невыполнимая задача. Завязать в таких условиях на переработчиков огромные потоки даже отсортированного городского мусора. Очень сложно. Основной поток сырья в этой сфере сейчас вращается вокруг крупных и сильных компаний из ритейла и промышленных предприятий. У них много понятного чистого сырья, а значит, они могут диктовать переработчикам свои правила. Никита. Еще в 2003-2006 годах пленочное и пластиковое сырье могли привозить бесплатно, лишь бы избавиться от объемного мусора. Но постепенно крупный бизнес понял, что может зарабатывать на своих отходах. Сейчас ситуация сильно изменилась. Сырье для переработки стоит дорого. Если в 2016 году у «Магнита» пленка для переработчиков, полиэтиленовая пленка «Микс», которая обматывают коробки с товаром, стоила 15-19 рублей за килограмм, то в 2019 уже 40 рублей. С такой ценой на сырье я должен продавать свою гранулу не дешевле 70 рублей, чтобы остаться в плюсе. А гранула не может столько стоить, потому что это практически уровень первички, которая стоит 80-85 рублей. Но цена на сырье высокая из-за большого спроса. По такой цене его готовы покупать серые участники рынка, потому что они не несут дополнительных издержек. Глобально это никому не выгодно. Но пока реальность такова, и ничего с этим не поделаешь. Решение общей проблемы многие эксперты в области отходов видят в выводе сектора из серой зоны, и развитии полной расширенной ответственности производителя – РОП. Как в Европе. При 100% РОП импортеры или производитель упаковки будут больше думать о развитии переработки вторсырья. Условный пример. Некая компания выпускает 100 миллионов бутылок напитков, упакованных в 100 тысяч тонн пленки. В нынешних условиях компания должна заплатить государству условно 3 миллиона рублей экологического штрафа за 10% от произведенной упаковки, а при 100% хроп — 30 миллионов. Есть разница? Во втором сценарии эта компания подумает, а может быть, я лучше эти 30 миллионов вложу в переработчика? Мы объединим силы, он купит оборудование и будет перерабатывать мои отходы. Вот такая схема будет выгодна всем. Сортировочный комплекс. Где-то между городами Старый Оскол и Губкин. Кусок поля между лесополосами обнесен новеньким ровным забором. За забором ходят люди с рациями, в касках и чистых светодиодных жилетах. Чуть выше слева разбит полигон. Прямо передо мной мусоросортировочный комплекс. Мусор на российских свалках сортировали всегда, но по-разному. Самый примитивный способ похож на поиск иголки в стоге сена, то есть на поиск бутылки пэт в куче смешанных отходов. В роли кладоискателей выступают представители традиционного для российской свалки комьюнити, бомжи и нелегальные гастарбайтеры. Они выуживают перспективные отходы в обмен на еду и небольшой заработок. От владельцев полигонов добытый хабар ручейками стекается к переработчикам. Такое сырье называют полигонка. Оно ценится не очень высоко, потому что поток грязный и разнородный. Но тем не менее стабильный, а главное черный. Выуженные из отходов алюминиевые банки и пластиковые канистры, отправленные на переработку в анонимный гараж, никогда не попадут в официальную статистику. Владельцам классических полигонов и мелким переработчикам такая система выгодна. Ощутимый заработок, не обремененный никакими налогами – По разным подсчетам, и никто не назовет вам точных цифр, один полигон в зоне притяжения мегаполиса с жирными отходами может зарабатывать на теневой сортировке несколько миллионов в день. Какой процент выброшенного мирным населением пластика в итоге перерабатывается на самом деле? Обретает ли жизнь после смерти использованная мною бутылка Пепси? Узнать невозможно. Следующая ступень эволюции в переработке – Медленно ползущая транспортерная лента с потрохами наших мусорных мешков. Полулегальные или легальные рабочие вручную выбирают из этого потока что-то полезное или громоздкое. Кто-то пластиковые бутылки, кто-то консервные банки, кто-то старые майки и так далее. Хоть какая-то автоматизация процесса позволяет сокращать объемы хлама, который попадет с ленты на свалку и увеличивает процент вынутой полигонки. Но за всякий прогресс приходится платить. Во-первых, даже такую примитивную станцию надо купить и оборудовать. Во-вторых, она слишком заметна, в отличие от бомжей. Если в поле вдруг вырос какой-то объект, на него найдется контролирующая инстанция. А значит, потребуется лицензия и нужно будет платить налоги. Где-то такие объекты все равно существуют полулегально. Где-то работают вполне официально. Но, как бы там ни было, прибыль в этом случае крайне компромиссная. Издержки растут, а мусор все тот же. Конечно, процент отбора тоже увеличивается, но не слишком. Наконец, самый продвинутый способ сортировать мусор — построить современный завод с импортной техникой, заменяющий ручной труд. Перед таким заводом компании «Флагман» я и стою где-то между городами Старой осколы Губкин. В России таких пока мало, с гордостью говорит главный инженер Евгений Ковалев. Он раньше никогда не работал с отходами, но искренне увлечен темой. Все оборудование похоже на американские горки для мусора. В большом ангаре на разной высоте и под разным углом очень резко движутся транспортерные ленты. Сначала отходы просеивают дребежащие механическое сито. Органика и грязь улетают на ленты нижнего уровня. Остальное отправляется дальше, к оптическим и магнитным сепараторам. Первые с помощью инфракрасных камер засекают в потоке пластиковые изделия и отстреливают их в отдельный поток воздушной струей. Вторые с помощью магнитов находят в потоке металл и также отправляют его на отдельную ленту. Мусор едет по лентам так быстро, что я не успеваю различить бренд пива на алюминиевой банке и название на розовой бутылке шампуня. В зависимости от того, как настроить технику, на выходе можно получить разные кучки отобранного машинами сырья. В первый отсек медитативно опускаются целлофановые пакеты. Во второй падают друг на друга бутылки темного пластика, как детальки в Тетрисе. В третий слетают бумажные обрывки, старая районная газета и страницы с песнями Высоцкого. А вот это вообще никто не может переработать, представляете? Ковалев держит в вытянутой руке пакетик из-под кошачьего корма, как гамлет, череп юрика Фольгированная упаковка. Я могу ее достать из общей кучи, но что дальше? Отсеянная органика и прочий неликвидный хлам, типа того же пакетика из-под корма, тут же на заводе мелится в труху. Это хвосты, которые ссыпают на полигон. В теории все эти американские горки — отличная перспективная система. На практике эффективность страдает от множества нюансов. Частный бизнес давно пытается зайти на мусорный рынок, в том числе строить комплексы по сортировке отходов, потому что на бумаге эта идея выглядит решением всех проблем — и экологических, и социальных, и предпринимательских. Инвестор вкладывается в завод, Власти дает ему мусорный поток и разрешает повысить тариф для населения. Инвестор вынимает из потока полезные отходы, продает переработчику и возвращает инвестиции. Вот он, тот самый план, который спасет бутылку от забвения. Но, к сожалению, я вряд ли ошибусь, если скажу, что в России этот сценарий пока ни разу не сработал. Почему? Об этом я рассказывала в главе про «Большую тройку». Во-первых, подводят расчеты и по объемам сырья, и по плечам транспортной доставки. Когда нет точных данных, невозможно сделать правильный прогноз поставок сырья, а значит, невозможно спрогнозировать выручку. Скажем, инвестор планировал продавать 20 тонн ПЭТа в месяц, а по факту к нему не приезжает и 10. Во-вторых, долгосрочные соглашения с властью редко остаются долгосрочными. Тут множество самых разных причин, от глупых ошибок до криминальных разборок. В-третьих, пока еще нигде в России системно не работает раздельный сбор отходов. А значит, сырье так или иначе приезжает на очень модный завод по сортировке отходов грязным. Отстреленные умными немецкими машинами бутылки и банки все равно остаются для переработчиков полигонкой. Ведь на них засохло варенье, крем с экстрактом жижаба и капельки брусничного морса. Хуже всего дела обстоят с бумагой. Запачканная остальным содержимом мусорного ведра, она вообще никому никогда больше не пригодится. С началом реформы и появлением института регионального оператора все уже существующие заводы по переработке погрязли в новых бюрократических и юридических заковыках, войнах с конкурентами, протестах местных жителей и недовольстве властей. Мне лишь хочется пожелать им удачи. В этой неразберихе таким предприятием, как между Старым Осколом и Губкиным, остается одно — превращаться в вертикально интегрированный бизнес, возводить вокруг себя крепость и рыть ров. Так они и поступают. Здесь мы строим новый цех. Ковалев обводит взглядом огромный пустой бетонный ангар. Будем сами мыть грязную тару и делать из нее сырье на продажу. А что нам остается?